Гвидов встретил меня сдержанно. Надулся, конечно, что не позвала его с собой в Стокгольм. Усвоила урок? Какой урок? Концертного мастерства, Машер. Только не говори, какой я карабас, что даже подарками вкладываюсь в твое профессиональное будущее. Ты хочешь спросить, как мне понравился концерт? Очень понравился. Он меня потряс. Фантастика. Но мне никогда не стать такой на сцене. Гведо мгновенно оставляет менторскую позу и превращается в доброго дядюшку. Он очень любит этот образ. Еще секунда, и начнет гладить меня по голове. «Ну-ну, давай-ка без пессимизма». «Январь, авитаминоз, все можно понять. Но я рядом, я с тобой. Ты веришь мне?» М -м -м. «Если ты мне веришь, я обещаю тебе, что через год, максимум полтора, ты будешь так же уверенно держать зал и выжимать из него все, что тебе заблагорассудится. Будешь играть на публике, как на кларнете». «Кстати, ты играешь на кларнете?» «Не-а. А почему ты спрашиваешь?» «Привык, что в последнее время ты меня приятно удивляешь. Ты просто неиссякаема. Обычно мне хватает месяца общения с девушкой, чтобы знать о ней все, до мелочей, до образа мыслей. Я могу предсказать ее следующую фразу. А вот с тобой не так. Извини». «Что ж...» Придется ради трех нот нанимать кларнетиста, но это очень важные ноты, и кларнетиста мы нанимать будем. Гвидо барабанит пальцами, в задумчивости посматривает на меня, но я перемещаюсь по студии с отрешенным видом. Он чешет свой Буратино-фетиш. «Что-то не так? Ты нездорова?» «Да нет, все нормально. Почему же ты не бросаешься к компьютеру, не требуешь немедленно показать инструменталы, которые мы тут смастерили за неделю? Покажи мне немедленно инструменталы, которые вы смастерили за неделю моего отсутствия». Я выдавливаю извиняющуюся улыбку и неопределенно гоняю ладонью воздух по студии. А климатизация, наверное. Славка, ты, конечно, хочешь знать, как я общалась с ним все эти месяцы. Спала ли я с ним по-прежнему? Хотела ли его? Осталась ли хоть капля росы от того чувства, которое я переживала с ним и которое считала любовью? Но вот я и ответила, как просто. считала любовью, ровно до той минуты, когда испытала настоящую. Он постоянно летал по стране, возникал неожиданно и всегда без предупреждения, такая манера. А может, он просто хотел верить, что есть кто-то, кто, кто ждет его всегда, в любое время, в любом состоянии. После возвращения я придумала, что когда он проявится в следующий раз — Я быстренько расскажу ему о холодном заснеженном Стокгольме и совру, что застудила по неосторожности, ну, женские дела, типа воспаления яичников, прости за подробности. Трахаться в месячные еще можно, если очень хочется, а уж когда воспаление тут не до страстей. Но Славка не появлялся. Гвиду сообщил, что в перерывах между концертами он записывает новые песни в Киеве. Там потрясающая студия прямо в Лавре. Не стану рассказывать, что мне стоили шесть текстов, которые нужно было сочинить под готовые инструментальные болванки. И альбом закончен. Я выжимала их из себя буквально как зубную пасту из тюбика, в котором давно ничего не осталось. Гвидо нервничал, он не мог не почувствовать перемен. А я вела себя в студии как сумнамбула, пила без энергии, сочиняла в муках, со всеми общалась корректно и даже почтительно, но без дружеского участия. Для презентации альбома, до которой оставались считанные недели, Гвидо нанял музыкантов, настоящих музыкантов, которые умели играть на инструментах, живьем. Еще месяц назад я от радости перепрыгнула бы через барабанную установку. А сейчас только вежливо улыбнулась и поблагодарила Гвидо. мне было все равно. я была не здесь. Я с наслаждением сочиняла следующую страницу моей жизни, и тут мне здорово помог Никитос. С Никитосом встречаемся на третий день после прилета в тихом китайском ресторанчике на Плющихе. — Я тебе не рассказывала про Никиту? — Мажор, но в хорошем смысле. Красивая тачка, хороший парфюм, абсолютная аккуратность во всем от кончиков ногтей до кончиков волос. Он зарабатывает деньги, разруливая ситуации, разрешая неразрешимые проблемы. Эдакий мистер Вульф, только без пистика, но круче, потому что во оружие интеллекта. Его компания называется Чудеса и волшебство. Название все сказано. Высокий, спортивный, красавец. Он появляется в компании странного юноши, невзрачностью, кажется, бросающего вызов тени. Худой, сгорбленный, тонкие белесые волосы, взгляд, которым юноша ни с кем не встречается, выщипанные брови. «Это Сергей», — представляет его Никита. «Мой сотрудник, он нам не помешает».